Главное качество для обретения Царства Божьего. Что ж, допустим, мы умолили себя, уподобившись детям, по призыву Иисуса. Что дальше? Дети тоже часто выходят из повиновения родителей. Шалят, безобразничают, дерутся друг с другом. Что думал Иисус над тем, как упорядочить отношения между людьми? Как сделать непослушных детей послушными? Как превратить грубых и жестокосердных людей в добропорядочных граждан Царства Божьего? Для ответа на этот вопрос нужно снова вернуться к определению Бога. Мы уже выяснили, что по мысли Христа Бог, как источник жизни, для всех людей является Отцом. Но такое определение касается, так сказать, внешней, иерархической стороны Бога. А каким является Всевышний Творец по своей внутренней сути? Лучше всего на этот вопрос ответил апостол Павел. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Эти стихи ученика Христа являются не только стержнем для выстраивания взаимоотношений между людьми в Царстве Божьем. Эти слова являются шифром, кодом, паролем для входа в него. Если Бог есть любовь, то Царство Божие представляется как Царство Совершенной Любви. Каждый человек, имеющий в себе качество Совершенной Любви, получает доступ в Царство Божие. Здесь нужно сделать одно важное уточнение. Слово «любовь» в данном контексте имеет несколько другой смысл, нежели в нашем обычном понимании. Когда мы говорим, что мы что-то любим, например, жареную курицу с картошкой, то мы подразумеваем наше некое страстное желание, некое сильное влечение к чему-то очень приятному. В греческом же тексте Нового Завета слово «любовь», применительно к божественным категориям, имеет совсем другой смысл. Под любовью имеется в виду милосердие, сострадание, жертвенность. Евангельская любовь – это не эгоистическая любовь, замкнутая на саму себя, а обращенная к ближнему, заботливая и сострадательная. Это любовь, не стремящаяся к обладанию объектом своей направленности, а приносящая себя в жертву ему. Это любовь, не осуждающая и требующая справедливости, а милосердная и оправдывающая. не пассивная и созерцательная, а деятельная и преобразовывающая весь окружающий мир. Такое определение любви дает нам греческий перевод этого слова в Новом Завете. И такой любви, сострадательной, жертвенной и милосердной, должен был научить людей Спаситель, чтобы они могли войти в Царство Небесное. Иисус научил людей состраданию. Из сострадания Он исцелял больных. кормил голодных, воскрешал мертвых. Иисус научил людей жертвенности, отдав всего себя, все свои силы, все свое время и свою жизнь ради нашего спасения. Иисус научил людей милосердию, прощая тех, кто прибивал его к кресту. Для всех последующих поколений людей Иисус стал наивысшим примером жертвенной, милосердной и сострадательной любви. Это и был на самом деле тот путь спасения, который оставил нам Спаситель. Ни хождение в храм, не целование икон, не причащение святых христовых тайн, а жертвенность, сострадание и бескорыстие должны были превратить людей-эгоистов в обладателей Царства Божьего, Царства Совершенной Любви. Как повествует Евангелие от Марка, во время одной своей проповеди Иисус обратился к окружающим его людям со словами. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. Христианские теологи до сих пор не могут объяснить эти слова. Ведь те люди, к которым обращался Христос, давно умерли, и даже их кости давно истлели в могилах. А Царство Божие все не пришло. Получается, слова Христа оказались неправдой. Но предположим, что под Царством Божиим Иисус имел в виду Царство Совершенной Любви, которое развивает человек в своей душе. Тогда все становится на свои места. Очевидно, некоторые из тех людей, которые стояли тогда рядом с Иисусом, сумели впоследствии развить в своих душах совершенную любовь. и потому обрели Царство Божие еще при жизни. Величайший подвиг Иисуса стал примером для многих тысяч его последователей. Праведников, святых подвижников, мучеников за веру, монахов и обычных людей. Проповедуя Слово Божие среди язычников, совершая дела милосердия, жертвуя своей жизнью ради Бога и ближних, эти люди обретали совершенную любовь в своих душах. Мало кто из них успел причаститься перед смертью, но все они, без сомнения, вошли в Царство Божие. Точно так же в Царство Божие, Царство совершенной любви, вошли и солдаты, павшие на полях сражений Великой Отечественной войны, никогда не читавшие Библию, не ходившие в церковь, ни разу не исповедовавшиеся и не причастившиеся. Ибо Христос говорил «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Точно так же в Царство Божие вошли и героические труженики тыла, рабочие, колхозники, врачи, медсестры, учителя, инженеры, ученые и многие другие люди, которые в советскую эпоху, не жалея своих сил, здоровья и жизни, возводили заводы, выращивали хлеб, Воспитывали детей, запускали ракеты в космос. В Царство Божие вошли даже формально неверующие люди, но жившие честной и праведной жизнью. В Царство Божие вошли люди любящие, добродетельные и сострадательные. Те, кто жил не ради себя, а ради ближних. Про таких людей Иисус говорил, что тому много прощается, кто много любит. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. В царство Божие вошли все, кто среди горя и страданий жил по законам бескорыстной, милосердной и всепрощающей любви. Ибо Царство Божие – это не какое-то земное царство, где властвуют некие строгие придворные ритуалы, этикеты и церемонии. Царство Божие – это царство совершенной любви.